Создание музыки. Музыка – это единственный всемирный язык. Его не надо переводить. На нем душа говорит с душою. Бертольд Авербах, немецкий писатель. Как бы ни обстояло дело с официальными миксами и собственным радиошоу, полноценным творчеством они, к сожалению, не являются. Я отнюдь не хочу умолить значение великолепного музыкального вкуса некоторых диджеев, который шлифовался долгими годами и десятилетиями. Умение говорить красиво и по делу тоже дорогого стоит, а заниматься просвещением вообще выше всяких похвал. Однако суть настоящего творчества – это производство при принципиально нового продукта, а не ретрансляция существующего. Автор микса или радиопрограммы скорее грамотный компилятор, но никак не творец, ведь вся его деятельность базируется на музыкальных произведениях других людей. Поэтому ни микс, ни программу нельзя назвать полноценным творчеством конкретного диджея или ведущего. Другое дело, когда вы создаете собственное музыкальное произведение полностью с нуля. Своять свой трек куда сложнее, чем микс или радиопрограмму. А чтобы создавать интересные и качественные танцевальные треки, необходимо знать не только элементарную теорию музыки, но еще и уметь работать с компьютерными программами по синтезу и обработке звука. Итак, приступаем к перечню того, что вам необходимо иметь для создания музыки. Знание элементарной теории музыки. Если его нет, придется осваивать, поскольку без базовых знаний дело может застопориться уже на начальном этапе. Нет ничего хуже типичных ошибок музыкально безграмотных новичков. Хорошо еще, если начинающий композитор от рождения обладает врожденными музыкальными данными, слухом, чувством ритма, интуицией. Тогда он сможет создавать пусть и простенькие, но музыкально правильные композиции. Если же человек не замечал у себя подобных предрасположенностей, ошибок не избежать. Один грубый ляп, и профессионалы такое произведение сразу выбросят в корзину. Поэтому если человек владеет элементарной теорией музыки, отлично. Если нет, нужно учить. Без вариантов. И заниматься до тех пор, пока структура музыки станет понятна настолько, чтобы можно было свободно оперировать ею на практике. Знание принципов работы компьютерной программы для генерации звука, его обработки и дальнейшей компоновки в завершенное музыкальное произведение. Какие программы используются для этого? Самые лучшие по праву, считают Кубейс. Этот высокий статус заслужен Кубейсом неспроста. Именно Кубик, появившись еще в середине 90-х годов, стал одной из первых программ для создания музыки исключительно на компьютере. Стейнберг, фирма-разработчик Кубейса, впервые внедрила формат VST – Virtual Studio Technology – формат ресурсозависимых плагинов реального времени, которые подключаются к звуковым и музыкальным редакторам, секвенсорам и так далее. Изначально формат разрабатывал. Пропеллер-Хед и Стейнберг совместно. Однако потом пропеллер отказался от дальнейших работ над VST, и последующая разработка осуществлялась исключительно Стейнберг. В настоящее время в этом формате существуют сотни плагинов. Он стал одним из самых распространенных для звуковых программ. Приложения VST отличаются от плагинов DirectX по нескольким параметрам. В частности, они существуют для Windows, Mac OS, Mac OS X и Linux. Кроме того, в отличие от ранних версий DirectX, плагины VST обладают развитым интерфейсом автоматизации. По сути дела, когда говорят о VST-плагинах, чаще всего имеют в виду программные аудиоэффекты, подгружаемые в программы для работы со звуком, такие как SQL Sonar, FL Studio, Reaper, Ableton Live, Cubase, Nuendo, SoundForge, Acid Pro и прочее. Существует также разновидность VST, VSTi, буква I, в сокращении обозначает слово «инструмент». Как следует из названия, VSTi плагин представляет собой не эффект, а звукообразующий инструмент, программный синтезатор или сэмплер. В интернете до сих пор разворачиваются ожесточенные баталии по поводу того, с помощью какой же из программ делать музыку лучше всего. Энергия спорщиков неиссякаема, а аргументы бесконечны, поэтому близкого финала и окончательного резюме пока не предвидится. Среди вышеперечисленных платформ лично я бы выделил две. Это FL Studio и Ableton Live. FL за интуитивность, а Ableton за простоту. Однако каждая из этих программ позволяет в равной степени создавать полноценный качественный саунд. Очень часто в сети встречаются шутливые высказывания о пластмассовых барабанах FL Studio. Дело в том, что сырой, необработанный звук любого барабана в абсолютно любом редакторе, включая пресловут и Cubase будет пластмассовым. Вся разница между ведущими платформами для создания музыки на ПК заключается в реализации удобства того или иного действия со звуком. В какой-то программе удобнее работать с построением ритм-секции. Например, та же FL Studio – лучшая программа для создания барабанных петель. А вот что касается последующей обработки звука и наложения эффектов, то здесь, по мнению большинства, бесспорным лидером является как раз Ableton Life. Лично я считаю, что работать следует на той платформе, которая нравится больше всего лично вам. Известный английский музыкант Barrel, жанры dubstep, 2 step garage. вообще пользуется звуковым редактором Soundforge. Для тех, кто не знает, процесс производства композиции на звуковом редакторе не в пример более трудоемкий, нежели на любой профильной платформе для создания музыки. Однако сам Barrel утверждает, что ему комфортнее всего создавать музыку, собирая трек из маленьких кусочков звука. Лучше досконально знать возможности FL Studio, чем посредственно владеть тем же Cubase. А при равных условиях понимания принципов работы той или иной программы, последнее слово будет за фантазией автора музыки. И если нет фантазии, воображения и интересных идей, то как бы хорошо композитор не владел программой, на выходе получится, пусть и хороший по качеству, но безинтересный тык-тук. Сам компьютер Здесь скупиться не нужно ни разу. Внимание следует обращать не на игровую мышь за 100 долларов и не на самую крутую видеокарту, а на быстродействие. Объемы памяти тоже принципиального значения иметь не будут. 500 гигабайт хватит вполне. Диагональ монитора должна быть побольше, чтобы все модули любой из программ могли без особого труда разместиться на экране. Раньше, в связи с дороговизной больших ЖК-мониторов, в студиях использовали два маленьких, разнося для удобства приборы обработки звука и сам секвенсор в разные мониторы. Сейчас купить большой монитор не проблема. На мой взгляд, самым оптимальным будет матрица с диагональю в 22-23 дюйма. Отдельно хочу обратить ваше внимание на выбор звуковой карты. Хотя относительно качественный звук возможно выжать даже из встроенной или неприлично дешевой аудиокарты. Но чем слабее звуковуха, тем тяжелее ей обрабатывать сложные многоступенчатые эффекты. Поэтому Для удобства и комфорта советую остановить свой выбор на профессиональных моделях. Они бывают как встроенные, так и внешние. При равной стоимости выигрывать по параметрам будет встроенная карта. Она не имеет корпуса и монтируется внутри системного блока, поэтому деньги, сэкономленные на отсутствии корпуса, тратятся на дополнительные функции и более серьезную начинку. Преимущество внешней карты в мобильности и удобстве всевозможных регулировок. Стоимость. При приемлемой встроенной карты начинается где-то от 120 150 долларов. Внешняя карта со схожими характеристиками потянет уже на 200-250 долларов. При такой цене девайс будет попадать в категорию начального профессионального уровня. А это, в свою очередь, уже говорит о том, что с ее помощью спокойно можно производить достойный качественный саунд, ничем не отличимый от лучших мировых образцов. Было бы желание и уши. Программное обеспечение и коллекции звуков – это невероятно острая тема, поскольку в интернете можно найти целый ворох программ, VST-модулей и библиотек звуков, взломанных пиратами. Это вопрос не только этики, но еще и экономии, ведь позволить себе продукт для создания музыки на ПК ценой в 700 долларов может далеко не каждый. Мне очень нравится лозунг одной из пиратских компаний. Попробуй прежде чем покупать. Взломанные платформы абсолютно ничем не отличаются от лицензионных, и если крякнутая версия функционирует без глюков, на ней можно сделать абсолютно все то же самое, что и на лицензионной. Но я ни в коем случае не приветствую пиратов и их деятельность. Из-за контрафактной продукции фирмы-разработчики недополучают колоссальные суммы и, как следствие, не могут вкладывать эти недополученные деньги в собственное дальнейшее развитие. Поэтому вопрос с пиратскими версиями программ пускай останется личным вопросом каждого использователей пользователей ПК. Но я больше чем уверен, если начинающий композитор сделал потрясающий трек, который принес успех и прибыль, приобретение легального софта – дело совести и чести. Отдельного внимания заслуживают библиотеки звуков. Их сотни. Прямо глаза разбегаются, а уши разворачиваются. Приоткрою маленькую тайну. Среди профессиональных композиторов, создающих музыку исключительно с помощью ПК, есть негласное правило. Чем круче специалист, тем больше звуков он генерирует сам с помощью программы. В таких стилях, как техно и транс, доходит вплоть до того, что трек создается из полностью сгенерированных звуков, включая основной барабан. И это, подчеркиваю, считается высшим пилотажем. Но, к сожалению, или к радости, такие стили, как хаос и драм н без сэмплов живых инструментов, обойтись могут не всегда. Поэтому для начала выберите несколько библиотек, прослушайте их внимательно и постарайтесь выжать из них максимум. Считается, что всякий уважающий себя продюсер должен стремиться к самообслуживанию. Если нужен саксофон, в студию приглашают саксофониста. Хочется добавить в трек «Крик вороны» – вооружаемся микрофоном и прячемся за мусорным контейнером. Шутки шутками, но при подобном подходе на выходе получается уникальный звук, которого нет ни у кого. Я не знаю, где взял звуки пения птиц Мишель Криту Enigma. для трека Callous Went Away из дебютного альбома, однако звук этот зациклен. Мне кажется, что для реалистичности можно было бы использовать куда более длинный сэмпл без повторов. Хотя этот фрагмент вполне может оказаться специальной задумкой автора, дабы все слышимые звуки подчинить общему ритму. Записать или накрутить свой звук – как раз то, что позволит выделиться из общей массы. Это похоже на ситуацию с басом, который продемонстрировал всему миру небезызвестный Бенни Бенаси в треке Satisfaction. В те времена каких только звуков баса не было. А вот точно такого, как у него, ни у кого. Музыкальные библиотеки, как и программы, тоже платные. Повторяться не буду, поскольку Выше уже озвучил отношение к этому вопросу. Как говорится, выбор за вами. Акустические студийные мониторы. Можно, конечно, использовать и мультимедийные колонки премиум-класса стоимостью порядка 300-400 долларов. Но коль уж вы собрались создавать музыку, используйте для этого профильное оборудование. Компьютерные колонки нужны не диджеям и музыкантам, а обычным непритязательным пользователям, которые играют в игры, смотрят фильмы и слушают поп-музыку с битрейтом 128 кбит в секунду. Поэтому лучше купить студийные мониторы начального ценового диапазона, чем премиум мультимедиа звук. Советую рассматривать варианты, начиная с 300-400 долларов за пару AS. Если мониторы будут стоить дешевле, то у них, скорее всего, будут либо маленькие динамики, либо спорные особенности и характеристики. На самых дешевых мониторах можно хорошо услышать только середину и верха, а вот с басом уже будут проблемы. Треки, созданные с помощью такой акустики, кажутся обезжиренными и легковесными, поэтому в идеале нужно стремиться к размеру диффузоров порядка 5 6 дюймов и отдельному сабвуферу правда во избежание конфликтов и перекоса звуковой картинки уровень громкости сабвуфера нужно отрегулировать так чтобы он дополнял а не забивал звук ваших мониторов средняя цена на приемлемые мониторы ближнего поля примерно 700 800 долларов но всегда перед приобретением студийной акустики ее желательно послушать не стесняйтесь Поменяйтесь. Погоняйте на ней хорошо известные вам композиции. Послушайте их на разной громкости и разном расстоянии. И только после этого совершайте покупку. Студийные наушники. На наушники я советую не скупиться и сразу брать хорошие. Поскольку именно в наушниках вам придется делать самую важную работу. В начале создания композиции выбирать качественные сэмплы. А в конце, когда трек уже готов, слушать нет ли в вашем произведении звуковой грязи. Ценовой диапазон хороших студийных наушников начинается примерно от 250 долларов. Рекомендую обратить внимание на такие марки, как AKG. И Bayer самый важный момент берите именно студийные уши и не используйте в студии наушники для диджейнга. Сейчас некоторые солидные фирмы делают ловкие маркетинговые ходы и позиционируют многопрофильность своих изделий. Да, в хороших наушниках для диджеинга стоят динамики, великолепные и по качеству, и по характеристикам, которые практически ничем не отличаются от хороших студийных наушников, но вся проблема. Проблема заключается не в динамиках и не в диапазоне воспроизводимых ими частот а в самой конструкции наушников их корпуса оголовья и чашек наушники для диджеинга чаще с маленькими чашками которые не обхватывают ушную раковину а ложатся прямо на нее причем не просто ложатся а из-за жесткого оголовья давят на уши с заметным усилием такая конструкция специально разработана для улучшения звукоизоляции и если Если в клубе диджей снимает наушники через каждые 2-3 минуты использования, то в студии иногда нужно работать долгими часами» поэтому чашки студийных наушников обхватывают ухо полностью, а душка прижимает их к голове не так сильно, что позволяет работать в наушниках без ощутимого дискомфорта долгое время. Микрофон. Хотите вы того или нет? Вопрос с записью голоса рано или поздно, но встает. Вот, например, как у меня. Студийный конденсаторный микрофон для записи вокала начального уровня обойдется примерно 100 долларов. И с его помощью вы сможете достаточно качественно записать голос или какой-нибудь инструмент, оборудование рабочего места. Когда все необходимые знания и оборудование у вас уже имеются, нужно подготовить само рабочее место. Если домашнюю студию придется делать в частном доме, то на звукоизоляцию можно особенно не тратиться, поскольку вопрос о том, когда звук на всю катушку можно врубать, а когда нет, с родственниками можно уладить легко. А вот с соседями по пятиэтажке такой финт провернуть, увы, не удастся. Всегда кто-то дома, устал, спит, наслаждается тишиной. Но создание музыки – это далеко не отдых, а напряженный труд, которым желательно заниматься каждый день и подольше. Поэтому даже в собственном доме, при очень лояльных родственниках, все равно будет получаться так, что кто-то в ответственный момент находится в соседней комнате. И этому кому-то уж очень сильно не хочется слушать однообразную молотилку, создаваемую Ритм трека, поэтому звукоизоляции быть. На эту тему есть масса литературы. От себя хочу сказать одно: не ограничивайтесь яичными лотками или коврами на стенах и полу. Сделайте полноценную звукоизоляцию с базой из деревянного каркаса, звукопоглотителя, а для снижения реверберации разместите на параллельных стенах звукопоглощающие материалы. Только не следует делать каркас из металлопрофиля. На высоких уровнях громкости такая студия начнет дребезжать, звенеть и осыпать оборудование гипсовой пылью. Позади рабочего места на стену обязательно прикрепите звукопоглотитель. Ковролин с длинным ворсом. Размером 1 на 2 метра. Для гашения той самой излишней реверберации, которая может примешиваться к полезному сигналу и затруднять объективное восприятие обрабатываемого звука. Окна и двери в домашней студии. Минимум двухкамерный стеклопакет. Три стекла. Причем дверь должна быть именно из фрагментов двухкамерного стеклопакета, никаких ПВХ-вставок. Продумайте не только вентиляцию, но и рассмотрите также вариант с кондиционером, поскольку для продолжительной и продуктивной работы должны быть определенные диапазоны температур. Теперь внутреннее убранство. Стол сойдет компьютерный. Мониторы и голова слушателя должны находиться друг от друга на равном расстоянии по принципу равнобедренного треугольника. Для оптимального контроля за звуковым сигналом ухо должно находиться между широкополосным и высокочастотным динамиком. Для этого нужно установить мониторы на специальные стойки или полки надставки. Стул лучше всего взять на колесиках и с подлокотниками. Подлокотники – это удобно, а колесики – оперативно. Ведь вам придется периодически кататься по студии, как для настройки приборов, так и для оценки звучания музыкального материала в разных точках помещения. Осталось дело за малым – создать танцпольный шедевр. Суровые законы современного шоу-бизнеса гласят «Если композитор написал хит мирового уровня, то богатство ему уже не избежать». Популярность и деньги можно обрести, даже если сделать всего один единственный, но мощный хитовый трек. Поэтому для человека, работающего со звуком, создание своей музыки – это наивысшее из возможных достижений в этой области. Небезызвестный Бенни как признался что он много лет работал диджеем в клубах но был известен только у себя в италии и бешеной популярностью не пользовался стоило мне выпустить свой satisfaction говорит бенни как вдруг в одночасье каким-то чудесным образом арт-директора и организаторы по всему миру возжелали видеть мое имя в лайнапе своих вечеринок теперь мой гастрольный график расписан на два года вперед смеется довольный композитор а о гонорарах я вообще молчу для меня меня до сих пор остается загадкой, как та же самая работа «Диджеинг» в моем исполнении вчера стоила одну сумму, а сегодня она оценивается в четыре раза дороже. Я, конечно, понимаю, что всему виной хитовость моего трека и законы рынка. И когда промоутер, чтобы заполучить тебя на конкретную дату, сам увеличивает размер твоего гонорара вдвое, отказаться бывает трудно. Другой известный итальянский композитор и диджей Роберт Майлз по слухам только на одну В своем мегапопулярном хите Children 1996 год заработал свыше миллиона долларов. Правда, произошло это в эпоху пика продаж музыки на физических носителях. Но это отнюдь не умаляет ни его заслуг, ни размеров заработанной суммы. Поэтому знайте суть любого творчества в генерации собственных, уникальных и оригинальных идей. Если хотите оказаться на самом верху, делайте ставку на развитие своих творческих способностей и умений, а остальное приложится.